Елизавета Соболянская. Подарок для Инкуба. Пролог. «С утра я был невероятно зол», — друг и сосед по комнате Риджес, утешая, хлопнул меня по плечу. «Забей, Серджио! Пусть этот старый черт подавится своей пересдачей!» «Ты не понимаешь», — вздохнул я в ответ. Магистр Турменис был самым настоящим старым чертом и устроил мне пересдачу совершенно заслуженно, но... Отмечать второе совершеннолетие в одиночестве, когда вся Академия разлетается по домам на праздники. Второе совершеннолетие? Риджис был человеком с примесью крови ангела и почти ничего не знал о наших обычаях. «Первое совершеннолетие инкуб отмечает, когда сумеет пополнить баланс чужой добровольно отданной энергии», — пояснил я. Щеки моего соседа слегка зарумянились. Риджа воспитывала мама ангел, поэтому он все еще вздрагивал, когда парни с нашего курса начинали болтать о подружках, вечеринках и свиданиях. «Эй, это не то, что ты подумал!» — хмыкнула я, кидая в него подушку-антистресс, расшитую ромашками. Милый сувенирчик от его сестрицы. Первое совершеннолетие я отметил в три года. Просто приснился одной пожилой леди. Она так умилялась моими розовыми пятками и кудряшками, что я славил опьянение от ее эмоций. И защитный амулет перебросил меня к родителям. Полуангел покраснел сильнее. Вот ведь девица. Когда на первом курсе нас поселили в одну комнату, я долго возмущался, но со временем оценил такое соседство. Всегда можно было сказать привлекательным чертовкам «У меня сосед ангел», и они тотчас оставляли меня в покое. Ангелы сверхчувствительны к демонским энергиям, а причинение вреда здоровью студентов наказуемо. На теле, На теле полуангел был вполне терпелив, а я не ленился очистить ауру, заходя в общежитие. «Второе пришествие наступает по возрасту?» — все же спросил он, складывая в чемодан белоснежные рубашки. Ридж зачеты сдал вовремя и теперь мог с чистой совестью лететь в родной дом. «Ровно через семьдесят три года после первого. День в день», — поморщился я. «Почему такая странная цифра?» — удивился сосед, разглаживая невидимые складочки на брюках. «Этот педант еще и галстуки носил каждый день». Я хмыкнул, оценив свои бицепсы под короткими рукавами облегающей футболки. Быть инкубом — значит соблазнять одним своим видом, иначе останешься на голодном пайке. В академии много желающих подпитаться дармовыми эмоциями хорошеньких студенток. «Обычно инкубы достигают первого совершеннолетия к 25-27 годам», — пояснил я. «Сексуальная энергия требует приятной внешности, харизмы, кое-каких навыков и работы с телом. Так что второе совершеннолетие примерно в 100 лет». «А ты?» «А я вундеркинд», — усмехнулся и потянулся, зная, — что такое откровенно физическое действие, снова смутит полуангела. Он вернулся к своим чемоданам, а я к конспекту. «Чертова прикладная магомеханика!»